Орденские письмена. Отрывок отчета Тригмагистрата об одержимых и еретиках. Клириками Ордена Тригмагистров была проведена большая работа по выявлению и определению шаманской магии мертвой земли. Известен случай, когда лесоруб Хис, пропавший на засеке, вернулся домой две недели спустя. На вопрос домочадцев о том, как он выжил в лесу на протяжении такого долгого времени, Хис отвечал, что ему помогла некая сила, которую он почувствовал в себе после очередного пробуждения в чаще. Спустя два дня жена лесоруба стала замечать некую странность в поведении мужа. Он все чаще называл себя именем Лейхда. Уходил в лес на два-три дня, практически не работая зачистил без явной необходимости в Стоунгард. Через пять дней после возвращения лесоруба стражники города были привлечены громкими криками в один из складов холщевщика. Ворвавшись внутрь, они увидели следующее. Хис, именующий себя Лейхда, спорол ножом кожу на плече похищенной дочки кожевника и засовывал в рану маленький камушек сиреневого цвета. Точно такие камни находят на трупах убитых ведьм. Клирик Габиус поясняет, что такое деяние вполне объяснимо для человека, одержимого призраком-паразитом, который слился с телом лесоруба во время ночевки в мертвом лесу. Подгоняемый злой волей отродья тьмы, Хис пытался инициировать ведьму, которая подрывала бы основы жизни Стоунгарда. Также многие убийства на улицах города ритуальные жертвоприношения, создание сети пособников тьмы среди бойцов – все это результаты деятельности новоявленных еретиков».